Глава 10. Если подумать, то план Яу и Нагиды просто обязан закончиться полным провалом. Все, что она могла сделать, так это только стиснуть зубы, а Итами смириться с состоянием Туки. «Папа!» Итами согласился с этой печальной фантазией бедной девушки. Обратившись к нему как к отцу, Тука, казалось, отошла от той пропасти, в которую могла свалиться, а Итами отвечал и соответствующим образом. Конечно, Йоджи просто уклонялся от проблемы, Вернее, он убегал от нее. Не исключено, что завтра правительство Японии может вывести войска с территории особого региона. И когда это произойдет, то Итами, очевидно, не сможет взять Туку с собой. Все, что он сможет сделать в этом случае, это оставить ее здесь. И это будет равносильно убийству. Что я должен сделать? Что я должен сказать? Итами стиснул зубы, попытался сдержать слезы. Он всеми силами попытался улыбнуться, а затем повернулся к девушке. Что случилось, Тука? Тука весело напевала какую-то мелодию, пока завтракала. После того, как они закончили трапезу, Итами сказал, что у него есть работа, поэтому он вернется в команду. Тука работала в сообществе жителей Арнуса, поэтому она направилась в близлежащий лес. Когда наступило вечер, Тука готовила ужин и ждала возвращения Итами. Эта фальшивая, но мирная жизнь продолжалась 10 дней. «Что ты сегодня делаешь?» «Да так, всякие дела для сил самообороны. Ты должна быть очень занят». «Но этот город сильно вырос за последнее время, поэтому мы должны выполнить работу, которую нам поручают, не так ли?» «Ну да. Кроме того, завтра в столицу. Тебе нужно позаботиться о доме». «Столица? Почему, отец? Видимо, в столице нужен кто-то, кто способен переводить и командовать. Третий разведотряд тоже будет там, так что не стоит беспокоиться». Итами сейчас опекал Туку, но он все еще был военнослужащим. Он не имел права не выполнить порученные ему приказы поэтому ему нужно было врать эльфийки по мере необходимости. «Отец, разве ты не можешь отказаться от поездки в столицу? Я хочу, чтобы ты остался дома». «Не говори так». Я уже уходил на пару дней несколько раз и раньше. Внезапно Тука нахмырилась и поморщилась от всей этой головной боли. Независимо от того, насколько сильно Тука пыталась относиться к Итами как к отцу, они были в конечном счете разными людьми. В их речи и привычках были различия. Кроме того, Итами ничего не знала об отце Туки. Ходору Рэймарса. Если бы у Йоджи было хоть какое-то представление, каким был Ходору, он мог бы улучшить свою актерскую игру, но без какой-либо информации ее отца и Тами не мог помочь, а только лишь искажал мысленное впечатление Туки о, о нем. Эти искажения проявлялись там, где фантазия девушки ломалась, только не обращала на них внимания, чтобы защитить себя. Затем она и вовсе начала их игнорировать. Она не подумает об искажениях, не увидит, не услышит и не поймет их. Стресс от всего этого проявлялся в виде болезненных головных болей, которые постоянно испытывала Тука. Жизнь, совместные трапезы и постоянная близость с цветами медленно сводили на идеализированный образ ее отца. Когда конфликты с реальностью стали настолько сильны, что Тука не смогла их выносить, она столкнулась с головными болями и другими признаками телесного дискомфорта. И по мере того, как проходили дни, частота этих атак и боль, сопровождающая каждую, возрастали. Итами посмотрел на красивое лицо Туки, теперь искривленное в агонии, и тихо пробормотал. «Что мне делать?» А он ничего не мог сделать, он изо всех сил пытался сохранять текущее состояние Туки. Когда Йоджи подумал об этом, он вышел из комнаты Туки, но как только он вышел на улицу, то увидел Яо, которая ждала его. «Что? Опять ты? Разве ты еще не ушла?» Итами почувствовал себя виноватым, когда эльфийка посмотрела на него своими ненавистными глазами, и он отвел взгляд. Затем Йоджи сердито отдернул голову и прошел мимо Яо, игнорируя ее. В большинстве героических рассказов красивая девушка со слезами просила героя помощи, и герой отправлялся в путь с мечом наперевес. И не ненавидел эти истории. Это было потому, что в битвах всегда побеждал живой, а тот, кто проигрывал, всегда погибал. Поскольку рассказы были рассказами, герой в них побеждал, зарабатывал свою награду и получал себе возлюбленную. Но на самом деле происходило обратное. Большую часть времени трупы таких героев просто гнили на обычных дорог и трактов. Что красивая девушка сделала бы, если такое случилось? Все это звучало так, будто кто-то искал идиота, который мог отдать свою жизнь за скудные вознаграждения. Затем, если этот идиот преуспеет, все будут считать его героем. В таких историях жизнь героя была дешевой. и Тайми не хотел умирать, хотя его образ жизни до сих пор был не очень хорошим. же не думал, что его жизнь была бесполезной, и он откажется от нее по чьей-то прихоти. Он был женат, хотя все это закончилось разводом, и он чувствовал, что хочет познать больше женщин. Он с нетерпением ждал, что с ними случится. Однако, она не сможет оставаться такой вечной. Конец близок. Слова Ео были похожи на проклятие. Итами остановился и закричал. Твою мать! Итами, как долго ты собираешься играть в дочки-матери? Голос Инагиды исходил прямо из-за Итами, когда тот сидел перед своим компьютером. Он дразнил Йоджи по поводу ситуации с тукой. Я что-то должен тебе сказать? Ты должен знать. А, да, забудь об этом. До тех пор, пока ты справляешься, то все хорошо. Что еще более важно, мы начинаем процесс репортации первой партии заключенных из Японии. Помощник премьер-министра тоже идет с нами. Скоро наше правительство начнет переговоры и использует заключенных в качестве залога. А что насчет похищенных людей? Они устроят какой-то обмен заключенными. Это нужно для того, чтобы показать принцессе Пини, что мы будем хорошо относиться к пленникам. Они скажут, «Вернутся ли остальные, зависит от вашего поведения. Наше отношение к ним может ухудшиться в зависимости от того, как пойдут дела. Тогда у Империи не будет выбора, кроме как сказать, «Мы будем работать так быстро, как можем», ну или что-то в этом роде». «И? И? Тебя это не волнует? Совершенно не похоже на парня, который ударил первого принца Империи по лицу, а затем приказал сбить его до полусмерти». «Извини, сейчас у меня другие заботы». Итами вздохнул и убрал руки с клавиатуры. Он ничего не добился. Вместо этого Йоджи разговаривал с Инагидой о бессмысленных вещах. По какой-то причине он также чувствовал беспокойство. Итами никогда не нравилось разговаривать с Инагидой, и теперь это чувство усилилось. «С тобой все в порядке?» «Честно говоря, нет. В последнее время у меня каша в голове». Сказал Итами и закрыл ноутбук, А но он взялся за голову. «Тогда решение очень простое, не так ли?» «Просто убей огненного дракона, и все твои проблемы закончатся». «Если я это сделаю, большинство людей, которые пойдут со мной, погибнут». «Я не могу этого сделать. Мне нравится Тука, но мне также нравятся и мои ребята. Я не могу пожертвовать ни одним из них». Дочь старшего сержанта Кувабара собирается жениться. Он рассказывал мне, как сильно он хотел поиграть со своим внуком после того, как уйдет на пенсию. Нишина жалуется на то, что у его жены работа намного лучше, но по секрету я думаю, что ему это вроде даже нравится». Курибаяси должна сходить на свидание с парнями, с которыми я ее познакомил, но она очень придирчива, так что я думаю, она скажет что-то типа «Никто из этих мужчин мне не подходит». Куракава по-прежнему остается идеалистом, но она стала лучше после инцидента с Тукой. У нее все хорошо. Томита встречается с Бозас, которая приехала, чтобы выучить наш язык. Есть даже слухи, что они нарушают правила, встречаясь ночью. Если их поймают, он будет наказан. Курато увлечён той служанкой Персии из дома Формал. Он очень усердно работает, когда его выбирают для миссии в Италике. самота обеспокоен детьми варности. Финансовые умения Толзу становятся все лучше и лучше. Он всегда демонстрирует их при работе с финансами, и его за это очень хвалит в сообществе. Азума усердно тренируется. Очень скоро после того, как он закончит курсы, он станет сержантом. Сасагава принимает участие в фотоконкурсах. Он относится к ним очень серьезно. Фуруто никогда не перестает оттачивать свои кулинарные навыки, и он постоянно ищет способы, как делать новые блюда с ингредиентами с этой стороны врат. Но, как ты можешь заметить, все они очень интересные люди. Хотя все было бы иначе, будь это официальная миссия, но если бы у меня был выбор, я бы не хотел подвергать их опасности. Яногида взял соседний стул и сел рядом с Итами. «Я просто говорю тебе, что речь идет о бриллиантах и нефти. Они являются огромным благом для такой голодной страны, как наша». В любом случае, подумай об интересах страны. Если там, где живут темные эльфы, есть такие ресурсы, получить их наш долг. К тому же, добыча этих ресурсов будет проходить очень легко. Тогда Инагида почему бы тебе самому не пойти? Итами имел в виду, что Инагида также был солдатом. Ему придется выйти на улицу и заморать руки, а не просиживать задницу на стуле в течение всего дня. Инагида просто беззаботно пожал плечами. «К сожалению, у меня нет людей. Или ты имеешь в виду, что одолжишь мне своих, Итами?» «Ага, конечно. Ты можешь сходить и один. Один? Ни за что». «Инагида. Да. Единственное, чем люди могут свободно распоряжаться, это их собственные жизни. Если ты считаешь, что бриллианты и нефть стоят человеческой жизни, то, пожалуйста, дерзай. В конце концов, твоей наградой будет этот бриллиант размером с человеческую голову и та темнокожая красотка». «Но если бы человек мог справиться с драконом в одиночку, я был бы не против. Однако это чёртов дракон, что я могу сделать против него?» И Тамису взял глаза и сказал: Но у гранатомета работают против дракона, если ты метко стреляешь. Даже у танка были бы проблемы с драконом при прямом столкновении в чистом поле. Однако с множеством укрытий, таких как лес, один человек вполне способен подигаться с драконом. Также предполагалось, что дракон по силам равен атакующему вертолету, но битву с ним еще нужно тщательно спланировать. Что если рассматривать своего противника как летающий танк? Было бы хорошо сражаться с ним в тесном пространстве. Где он не мог бы легко развернуться. Заманить дракона в такой ландшафт, а затем уничтожить его с помощью ручного противотанка у гранатомета это может сработать. Но твой противник живое существо. Ты можешь отравить его пищу или убить, пока он спит, и так далее. Хм, я мог бы. Это может даже сработать. Удивленный Нагида посмотрел на Итами, который был погружен в свои мысли и не обращал внимания на своего собеседника. Лейтенант резко поднялся, чтобы прервать тему. «Ну, Итами, просто дай мне знать, когда ты будешь готов. Я позабочусь о всей бумажной волоките». Итами, который ушел в себя, не стал смотреть на Инагиду. Но тогда я буду рассчитывать на тебя». В ту ночь Тами привел Туку в столовую, чтобы она могла выпить со всеми. Обычно эльфы не смешивались с людьми, потому что они были надменными по своей природе. Однако Итами был обеспокоен тем, что люди могут неправильно их понять, когда видели Йоджи и Туку на улице вместе... В то же время это означало, что Итами мог перестать играть роль отца. Это дало ему время подумать. Городские жители и члены третьего отряда собрались вокруг Туки, и Куракава сидела рядом с ней, чтобы помочь. Тука почувствовала, что Куракава будто осматривала ее. и Эльфийка задумалась, «Может быть, у нее есть что-то для меня?» Хотя, вероятно, это было не так, можно сказать, что она испытывала чувство восхищения. Итак, Куракава сидела рядом с Тукой, и Тука сказала Итами, «Отец, садись со мной». Итами в это время сидел за другим столом и пил с Лилей и Рори. «Каково, когда дочь старше тебя?» Усмехнулась Рори, и Тами горько улыбнулся ей. «Это сложно. Очень сложно». Слова Итами несли намек на то, что пора бы остановить эту игру в шарады. Лили и Рори знали это, поэтому ничего не ответили ему. Итами и Тука бежали прямо к краю обрыва, но если они остановятся на полпути, Тука сломается. Поэтому Итами просто не мог уйти». Он был полностью уверен в том, что эти двое будут ждать, пока он не примет решение. В этом случае не было необходимости разрушать такое настроение. Это должно было стать счастливым событием. «Привет, извините за ожидание». Кошка-девочка, которая принесла еду, выглядела немного неуверенно, и она должна быть новенькая здесь. «А где Далила?» Сэмпай получила письмо из своего родного города, поэтому она сделала небольшой перерыв. «Ладно». Рори подняла свой бокал и соприкоснулась с бокалом Этами, Сидя рядом с Йоджи, Лилей подняла свой стакан безалкогольного напитка из Японии и последовала примеру жрицы. У них обоих была сияющая аура. Такие женщины были очень редкие, Будь то возлюбленные или просто друзья. Женщины, которые мало что знают, будут игнорировать ситуацию и эгоистично станут раздражительными или начнут всех раздражать. Имея это в виду, Рори и Лилей были отличными девушками, И Тайме должен дорожить ими». Поняв это, Итайми начал думать о том, что он может сделать и что он обязан сделать.